Глава двадцать 29. А ну-ка угадайте, про кого я сегодня кое-что слыхал, сказал фермер Крик, усаживаясь на следующее утро за завтрак и загадочно посматривая на жующих работников и работниц. Ну, как вы думаете, про кого? Двое-трое попытались угадать. Миссис Крик молчала, так как ей уже все было известно. Да об этом шелопаю и повесит Джеки Доллопе!» — объявил крик. Он недавно женился на вдове. Джек Доллоп? Вот негодяй", сказал кто-то из работников. Тес Дарбифилд тотчас же вспомнил это имя, имя человека, который обманул свою возлюбленную, а затем спрятался в маслобойку и был сурово наказан матерью молодой женщины. А он женился, как обещал, на дочери храброй матроны? Рассеянно спросил Энджел Клэр, отрываясь от газеты, которую читал за отдельным столиком, куда упорно загоняла его миссис Крик из уважения к благородному его происхождению. И нет, сэр. Не таковский он парень ответил фермер. Как я уже сказал, он женился на вдове. А у нее как будто водились деньжата, фунтов пятьдесят было в год. На них-то он и целился. Повенчались они в торопях, а потом она ему объявила, что по выходе замуж теряет свои пятьдесят фунтов. Можете себе представить, как взбеленился парень. С тех пор живут они как кошка с собакой. Поделом ему. Жаль только, что бедной женщине приходится еще хуже. Лучше бы она глупо ему сказала, что дух ее первого мужа не даст ему покоя, заметила миссис Крик. "Да, пожалуй", нерешительно отозвался хозяин усадьбы. "Ну, да ведь о, вон оно как вышло. Она хотела жить своим домом и боялась, как бы он от нее не улизнул". "А как по-вашему, девушке, — и он повернулся к работницам. "Она должна была сказать ему по дороге в церковь, Когда он уж вряд ли мог удрать, заявила мэрия. Да, верно, согласилась из. Конечно, она догадывалась, на что он метит и должна была ему отказать, порывисто воскликнула Ретти. А ты что скажешь, моя милая? обратился мистер Крик к Тесс. Мне кажется, она должна была сказать ему всю правду или отказать. Не знаю, пробормотал Тес. Кусок хлеба с маслом застрял у нее в горле. Вот уж этого бы я не сделал», — объявила Бэкнипс, одна из замужних работниц. В любви как на войне, все средства хороши. Я бы за него пошла, как и она, а посмею он мне хоть словом попрекнуть. Почему я ему раньше кое о чем не рассказала? Я бы его угостила скалкой. Парни вот щедушный, Любая женщина с ним справится. Взрыв смеха встретил эту шутку, и Тесс заставила себя криво улыбнуться. То, что казалось им смешным, она воспринимала как трагедию и не могла слышать этот смех. Вскоре она встала из-за стола и, предчувствуя, что Клэр последует за ней, пошла по извилистой тропинке, тянувшейся вдоль берега оросительной канавы, которая привела ее к реке Вар. В верховьях реки работники срезали водоросли, и зеленая трава плыла мимо нее, движущиеся островки, на которых она могла, казалось, поместиться. Длинные пучки водорослей обвивались вокруг сваи, вбитой в дно, чтобы коровы не переходили реку вброд. Да, вот что было особенно больно. Вопрос, должна ли женщина поведать любимому историю своей жизни, был для нее тяжким крестом. А у других вызывал смех. Казалось, люди смеются над ее мученичеством. Тесси раздалось за ее спиной, и Клэр, перепрыгнув через канаву, остановился под линею Ты моя невеста, правда? Нет, нет, я не могу. Ради вас, мистер Клэр, ради вас я говорю нет. Тесс, и все-таки таки нет, повторила она не ожидая ответа, он обнял было ее за талию, просунув руку под распущенную косу. По воскресеньям девушки помоложе, в том числе и Тесс, завтракали не закалывая кос, а потом, отправляясь в церковь, сооружали высокую прическу, которая в будние дни помешала бы доить коров. Скажи она да, он поцеловал бы ее. Несомненно, таково было его намерение, но ее решительный отказ заставил заговорить его чуткую совесть. Жизнь под одной кровлей и неизбежность встречи ставили ее, как женщину в столь невыгодное положение, что он считал нечестным воздействовать на нее ласками, к которым он постеснялся бы прибегнуть, имея на возможность не встречаться с ним. Он не поцеловал ее и снял руку с ее талии. Это все и решило У Тесс хватило сил отказать ему только благодаря рассказу мистера Крика о вдове. Еще секунда, и ее сопротивление было бы сломлено. Но Энджел не сказал больше ни слова. Он ушел, и на лице его застыло выражение растерянности. Встречались они ежедневно, но быть может, реже, чем прежде. Так пролетели еще две-три недели. Был конец сентября. Тесс по глазам Клэра угадывала, что он решился повторить свою просьбу. Теперь он изменил свою тактику, словно убедившись в том, что отказ ее объясняется в конце концов лишь смущением и молодостью, Она испугана его предложением. Ее порывистые и уклончивые ответы, когда заходила об этом речь, подтверждали его догадку. И он повел другую игру. Был очень нежен, но не прикасался к ней, ограничиваясь словами. Клэр настойчиво добивался ее согласия, и голос его звучал как журчание молока. Он ухаживал за ней, когда она доила коров, снимала сливки, сбивала масло, делала сыры, ходила на птичник или к поросившимся свиньям. Ни за одной доильщицей никогда так не ухаживали. Тесс знала, что силы ей изменят. Религиозные представление о какой-то моральной законности первого союза и добросовестное желание быть искренней не могли ее поддержать. Слишком горячо она его любила и видела в нем божество. Хотя она была простой, необразованной девушкой, все лучшее в ней страстно жаждало его духовного руководства. Те супорно твердила: я не могу быть его женой. Но эти слова были пустым звуком. Они лишь доказывали ее неуверенность. и сознание и своей силы в словах не нуждается. Звук его голоса, повторявшего ей все те же клятвы, переполнял ее радостью и страхом. И добиваясь его отречения от нее, она больше всего на свете страшилась, что он подчинится. Как и всякий мужчина держал он себя так, словно готов был любить ее, беречь и охранять, невзирая ни на какие условия, перемены, трудности, разоблачения и уныние ее рассеивалось, когда она думала о его любви. Приближалось равноденствие, и хотя погода была ясная, дни стали гораздо короче. По утрам на мызе давно уже работали при свечах, и однажды в четвертом часу утра Клэр возобновил свои мольбы. Еще в ночной рубашке Теск, как всегда, подбежала к его двери, чтобы разбудить его, потом оделась и разбудила остальных. А через десять минут вышла со свечой в руке на площадку лестницы. В то же время Клэр без куртки спустился к ней и загородил дорогу. "Нус, миска, кетка", повелительно сказал он. "Подождите минутку". Две недели прошло с тех пор, как мы с вами говорили, и так продолжаться не может. Вы должны сказать, что у вас на уме, или мне придется оставить этот дом. Сейчас моя дверь была приоткрыта, и я вас увидел. Из-за вас я должен уехать. Вы не понимаете? Ну, скажете ли вы наконец да? Я только что встала, мистер Клер. И право же, сейчас еще слишком рано, чтобы меня бронить притворился на обиженный. Не называйте меня кокеткой, это жестоко и несправедливо. Подождите немного. Пожалуйста, подождите. Теперь я подумаю об этом серьезно. Дайте мне пройти. Её и в самом деле можно было заподозрить в кокетстве, когда, держа в вытянутой руке свечу, она пыталась улыбнуться, хотя говорила серьезно. Ну так зовите меня Энджелом, а не мистером Клэром». Энджел Скажите, дорогой Энджел, Но ведь если я так скажу, значит, я согласна? Нет, это значит только что вы меня любите, даже если и не можете выйти за меня. А вы были столь добры, что давно уже в этом признались. Ну хорошо. Раз вы меня заставляете, я скажу. Дорогой Энжел, прошептала она, не спуская глаз со своей свечи, хотя она была очень взволнована. На губах ее мелькнула лукавая усмешка. Клэр решил не целовать ее, пока не добьется ее согласия. Но Тесс в рабочем платье, изящно подколутом, с волосами небрежно закрученными на голове, девушки причесывались позднее после доения коров. Этот Тесс заставила его забыть о принятом решении, и он прикоснулся губами к ее щеке. Она быстро сбежала по лестнице. Не оглянувшись и не сказав ни слова, три другие девушки были уже внизу, и разговор не возобновился. При тусклом желтом свете свечей, сливавшемся с первыми холодными лучами зари, они, за исключением Мэриэн, посмотрели на парочку грустно и подозрительно. Когда сняты были сливки, теперь на эту работу уходило мало времени, так как с приближением осени коровы давали все меньше молока. Рякие остальные работницы вышли из дома. Влюбленные последовали за ними. Наши переживания так не похожи на ту жизнь, которую ведут они, не правда ли? задумчиво сказал он ей, посматривая на трех девушек идущих впереди в холодном бледном свете загорающегося дня. Разница не так уж велика, отозвалась она. Почему вы так думаете? Почти у всех женщин есть эти переживания, запинаясь, выговорил Тест новое слово, которое, по-видимому, произвело на нее впечатление. Вы ведь не все о них знаете. Что ж мне знать о них? Каждая, почти каждая, начала она: "Была бы, пожалуй, лучшей женой, чем я. И быть может, они любят вас так же, как я. Почти так же. «О, Тесси!» Казалось, это нетерпеливое восклицание обрадовало ее и успокоило, хотя она мужественно решила быть великодушной во зло себе. Так она и поступила. Но на вторичную попытку унизить себя у нее не хватило сил. К ним подошел один из приходящих работников, и больше они не возвращались к разговору, который глубоко интересовал обоих. Однако Тесс знала, что этот день будет решающим. К вечеру домочадцы и работники крика ушли по обыкновению на луг доить коров, которые паслись далеко от мызы. Коровы давали мало молока, так как приближалось время, когда им предстояло телиться, и многие доильщики, работавшие летом, были отпущены. Работали не спеша. Из подойников выливали молоко в высокие металлические бедоны, стоявшие на большой рессорной повозке. Выденные коровы лениво отходили прочь. Фермер Крик работал вместе с остальными, и его белый халат резко выделялся на фоне свинцового вечернего неба. Вдруг он посмотрел на свои массивные часы. "Э, это да сейчас позднее, чем я думал", воскликнул он. "Нужно поторопиться, чтобы не опоздать на станцию". Сегодня мы не успеем вернуться домой и соединить эти бедоны с остальными. Придется ехать прямо отсюда. Кто повезет молоко? Мистер Клер предложил свои услуги, хотя это и не входило в его обязанности, и попросил Тесс его сопровождать. Хотя небо было затянуто облаками, для конца сентября вечер был душный и теплый, И Тесс вышла на луг без верхней кофточки в чипце и в платье с короткими рукавами. Разумеется, этот костюм не подходил для поездки. Она бросила взгляд на своё легкое платье, но Клэр мягко настаивал, попросив фермера отнести домой скамеечку и подойник, она согласилась и уселась рядом с Клэром в повозку.